Глава 28. Шестерка против 30. В небе над Одером завязалась с немцами борьба за преимущество в высоте. Недаром летчики говорят «хозяин высоты, хозяин боя». Немцы во время боев над Одером поднимались на 4-5 тысяч метров, мы на 5-6 тысяч. Противник решил перехитрить нас. Вражеские самолеты изменили обычное время прихода к району боевых действий. Они стали прилетать не утром, а под вечер, маскируясь солнцем, но это не помогло им. Уловка фашистов была разгадана. Мы тоже начали вылетать на охоту под вечер. Залетали далеко к ним в тыл, пользуясь дымкой и прочесывали пространство. Активные действия нашей авиации заставили немцев летать большими группами. Они шли на все, как говорят утопающие хватается за соломинку. Надеясь, понести меньшие потери Они даже пытались использовать неблагоприятные метеорологические условия. Но и эти их приемы ничего им не дали. Мы ответили искусным применением бреющего полета и неизменно выигрывали бой. 12 февраля в паре с летчиком Громаковским я вылетел в район нашего плацдарма на западном берегу Одера. Плацдарм, занятый советскими войсками на берлинском направлении, был у немцев бельмом на глазу. Они пытались наносить по нему массированные удары с воздуха. Таттику они избрали воровскую. Старались напасть внезапно, бомбардировать, выскакивая из облаков, в просветы и уходя обратно в облака. Но эту хитрость мы уже, повторяю, знали. С нами в воздух поднялись Куманечкин в паре с Крамаренко и Орлов с ведомым Стеценко. Погода стояла плохая. Лишь в просветах виднелось ясное синее небо. Каждая пара искала врага в разных районах, поддерживая связь по радио. На земле было условлено передавать друг другу о том, где и кто увидит противника. Я, как всегда, в таких метеорологических условиях применил бреющий полет. Вижу, невдалеке от линии фронта, из-под нижней кромки облаков вываливается около 30 фоке-вульфов. Они, очевидно, намеревались бомбить войска. В таких случаях я привык драться с любым количеством самолетов противника. Так действовал и теперь, став охотником. Немцы перестраивались, готовясь нанести удар. Я знал по опыту, что когда они перестроятся, ошеломить их будет труднее. Сейчас все внимание немцев было направлено на построение боевого порядка. Передал по радио второй и третий парам. Нахожусь в шестом квадрате, все ко мне. И сразу же подал команду Громаковскому. «Прикрой, атакую». Прижимаясь к земле, сливаясь с фоном местности, иду на сближение с противником. Под прикрытием Громаковского сходу, снизу врезаюсь во вражеский строй. С дистанции 100 метров выпускает три очереди в брюхо Фоки вульфа Вырвалось пламя. Горящий самолет пошел к земле. В это время на меня сверху, сзади, бросился немец. Но Громаковский вовремя заметил, что я в опасности. Отвернув вправо, он дал заградительную очередь и, поймав немца в прицел, сбил его. Немцам так и не удалось принять боевой порядок. Они заметались. Я опять перешел на бреющий полет, чтобы нанести внезапный удар. Но обстановка остается напряженной. Некоторые вражеские самолеты установили взаимодействие между собой. Вижу, Куманечкин уже рядом со мной. На душе стало веселее. «Саша, бей их!» – кричу я. Вот он в паре с Крамаренко идет на сближение с вражеской «девяткой». На высоте 150-200 метров. Внезапно атакует ведущего из первой же очереди сбивает его. «Молодец, Куманечкин!» Меня охватывает боевой азарт. Чувство такое... Какой бывал во время прикрытия наших наземных войск, большое чувство ответственности за свои действия. Вспомнилось, как я дрался на Бреющем в районе Южного Буга с Юнкерсами-87. Немцы в растерянности. Одни уходят в облака, другие поворачивают на запад. Наша атака настолько стремительна, мы с такой быстротой снуем между ними, что фашистам, вероятно, кажется, будто их атакует большая группа самолетов. Вот и Орлов подлетает. Под прикрытием стеценко он атакует вражеский самолет и сбивает его с короткой дистанции. Но и сам попадает под удар. Орлов сбит. Мы с удвоенной яростью продолжаем атаковать уходящего врага. Под прикрытием Громаковского атакую сверху последний фоки вульф который пытается скрыться в облаках. Немец даже сбрасывает бомбу, чтобы облегчить самолет на свою территорию. Быстро настигая его, дистанция подходящая, открывая огонь, немец так и врезался в землю. «Вот тебе, собака, за Орлова». Попытка немцев по-воровски напасть с воздуха на плацдарм, занятый нашими войсками, провалилась. Время истекло. Возвращаемся домой. Подлетаем к линии фронта. Сейчас противник откроет огонь с земли из всех видов оружия. Летим на бреющем. Подаю команду. Делаем противозенитный маневр. В самом деле, со всех сторон нас начали осыпать трасса зенитного огня. Снаряд пробил мне плоскости радиомачту. Но мы искусно маневрируя, благополучно ушли домой. В этом бою наша группа сбила восемь самолетов противника, одного сбил Куманечкин, одного наш погибший боевой товарищ Орлов, одного Стеценко, двух мой напарник Громаковский, трех я. В напряженном воздушном бою с противником, который в пять раз превышал нас численностью, мы с успехом использовали весь свой опыт. Я уже знал, что группу в 4-6 самолетов целесообразнее разделить на пары, так легче и эффективнее искать врага на большом пространстве. Нам во многом помог бреющий полет и умение маскироваться на фоне местности. Когда я докладывал командиру о воздушном бое, нашей «шестерки» с 30 фокевульфами на копы приняли радиограмму от командующего наземной армии. Оказывается, он наблюдал за тем, как мы в шестером вели бой против 30 фоке-вульфов. Он видел, как немецкие летчики сбросили бомбы на свои же войска, как были сбиты восемь вражеских машин. Все это происходило на глазах пехотинцев. Они напряженно следили за ходом боя. Командующий прислал на имя нашего командира благодарность за помощь, оказанную летчиками. Не могу не привести слова, которые тогда так взволновали и обрадовали всех нас. По мастерству, красоте, спайности этот бой является триумфом нашей авиации, поражен отвагой и мастерством летчиков. Нет большей похвалы для боевого летчика-истребителя, чем похвала пехотинцев, наблюдавших за ходом его воздушного боя. Это высокая оценка. Наш бой подробно разобрали и обсудили. Было сделано много полезных выводов и извлечено много важных уроков.